Глава девятая Мы молча вышли из клуба, и я потрясённо огляделась по сторонам, даже не делая попытки вырваться из сильных рук, так как понимала, что это заранее обречено на неудачу. Слишком уж собственческий и властно мужчина прижимал меня к себе. Стоянка, еще недавно наводненная платформами и рванлетами, сейчас была занята множеством воинов, которые при нашем приближении мгновенно склонили головы. Похоже, Викторан сюда целую армию притащил, чтобы спасти меня. Да уж, потрясающе. Никогда бы не подумала, что такое может случиться в моей жизни. Все, я окончательно запуталась в своем отношении к императору и совершенно не представляла, как вести себя рядом с ним. Спрятав голову на его плече, от любопытных глаз прошептала. И все же, доход Викторан, как вы так быстро узнали, где я? и что произошло. У меня в подобных заведениях всегда присутствуют свои шпионы. Немного подумав, стоит ли откровенничать со мной, все же со вздохом произнес он. Именно здесь всегда можно узнать много интересного, начиная от того, кто собирается провести на планету контрабанду в ранга, очень опасного наркотика, заполнившего галактику, и заканчивая планированием моего убийства. Поэтому мне сразу поступил сигнал, как только тебя скинули клингом. Все же присутствующие играющих со смертью в подобном клубе – вверх вашего легкомыслия, которое могло бы привести к грандиозному межгалактическому скандалу и доказательству продажности охраны. Что ж, теперь Сантуру предстоит много работы, поэтому завтра он не сможет быть рядом и помогать в тренировке. Я пришлю другого, надежного рабованца. Спасибо, но не стоит, мы с Сережей сами справимся. ответила, поднимая к нему лицо, что стало роковой ошибкой, так как тут же утонула в магнетическом фиолетовом взоре, недовольно впившемся в меня, от отчего по телу пронеслась волна жара. Хорошо, что в этот момент император запрыгнул в рванлет и, опустив рядом с собой, на заднее сиденье приказал. — Во дворец! Живо! Горячая рука все еще продолжала крепко сжимать мои плечи, словно я собиралась куда-то сбежать от него. Да у меня, похоже, при всем желании этого никогда не получится. Но ничего, я обязательно найду выход и ни за что не стану одной из его многочисленных наложниц. Главное – больше узнать о нем, о его слабостях и образе жизни, и тогда уже выработать стратегию и линию поведения». ведь я уже поняла, что мое сопротивление только лишь подогревает его интерес. Поэтому буду стараться для начала держаться равнодушно и холодно, если это вообще рядом с ним возможно. Тут вспомнила, о чем давно хотела спросить, но все никак не решалось. Дохот, Викторан, а какой расе вы принадлежите? Мы летели в окружении десятка платформ по пустынной площади, еще недавно наводненной прохожими, а теперь по ней бродили только бесчисленные военные патрули. Да, видимо, из-за нас у многих не задалась ночка. Я успела заметить, что у вас всего одно сердце в груди бьется. Значит, вы не рабованец. Тогда кто? Мужчина пристально взглянул на меня и нежно улыбнулся, слегка щелкнув по носу. Не будь слишком любопытна, звездочка. Лучше спать по ночам будешь. Это что, такой великий секрет? Насупилась я, отворачиваясь от него. «Ну, может, и не великий, засмеялся Викторан, ласково поцеловав меня в висок. Хоровод мурашек сразу же разбежался от места прикосновения его обжигающих губ по всему телу, заставив шумно выдохнуть и в отчаянии завопить про себя. «Лиза, равнодушно и холодно!» «Но об этом я просто так не распространяюсь». Тебе достаточно знать только то, что я император галактики, Центуриан. А в каждой галактике есть императоры? Почти. А вы свою галактику по наследству получили? Не унималась я, так как реальное устройство мироздания было крайне интересной темой, и к тому же эти вопросы немного отвлекали Викторана от моей персоны, которая с каждой минутой, проведенной в его обществе, делалось все более восприимчиво к нежным прикосновениям. Ну, можно сказать, что по наследству. А на какой планете вы проводите больше всего времени? На рабование? Я вновь повернулась к нему, одновременно стараясь незаметно отодвинуться подальше, так как от его столь близкого присутствия начинала предательски кружиться голова. Нет, я предпочитаю Центор. Придет время, и я покажу тебе эту поистине сказочную планету. Снисходительно ответил император, видимо, даже не сомневаясь, что я действительно останусь рядом. Но это еще вилами по воде писано, поэтому изо всех сил сдержалась, чтобы промолчать и не начать пустого конфликта. Пусть думает, что хочет. Я же не сомневалась, что после игр домой вернусь. Мы в это время влетели на территорию дворца и заметно сбавили скорость. Сейчас пройдешь процедуру регенерации, а потом сможешь отдохнуть. Нетерпящим возражений тоном проговорил Викторан, выпрыгивая из рванлета и помогая выбраться мне. А мой сопровождающий всполошилась, вспомнив, что Серега получил сегодня сотрясение. О нем позаботиться. Зло процедил император, мгновенно меняясь в лице. Хотя этот сопляк заслужил хорошего наказания за то, что позволил тебе покинуть пределы дворца, тем самым подвергнув опасности. «Ну, не настолько он уж и младше вас», пробубнила себе под нос. «Ты так думаешь?» – холодно улыбнулся Викторан. «А сколько вам?» – Сверкнула любопытным взглядом в его сторону. «Ну, скажем, гораздо больше, чем ты думаешь», – пожал плечами мужчина, явно не собираясь откровенничать, и уже резче добавил «и прекращая задавать бессмысленные вопросы». «Считай, что любые темы, касающиеся непосредственно меня, закрыты». От удивления даже лицо вытянулось. «Ничего себе! Вот это наглость!» «В постель меня, значит, тащить можно, соблазнять и настойчиво в жизнь мою лезть, так, что без его ведома и шага сделать теперь не могу. А как про себя рассказать, так все темы, видите ли, закрыты. Вот гад высокомерный!» «Знаете, не очень-то и интересно». с вызовом ответила, упрямо выпитив подбородок и гневно сверкнув глазами. «Допустите «Да вы меня!» — вскрикнула, когда он снова на руки подхватил и со злости по его могучей спине кулаками застучала, хотя я с такой же легкостью могла бы и поскалебить. «Хватит уже со мной, как с немощной, обращаться!» «Ты сильно ушиблась, когда на арену свалилась!» Словно не замечая моей вспышки ярости, провозгласил император, входя во дворец. «Хватит храбриться, тебе необходима помощь!» Несносный мужчина, удерживая меня одной рукой, умудрился на свое запястье нажать и громко выкрикнуть. «Акарон, сюда!» «Где тебя брамлы носят?» «Я здесь, великий, готовил все к вашему приходу!» Откуда ни возьмись, перед нами возник седовласый, коротко остриженный мужчина, в алой хламиде и склонился чуть ли не до пола. «Как землянин!» Я на мгновение замерла. даже перестав сопротивляться, так как речь шла о Сереже. Все в порядке, он уже спит. Завтра будет как новенький», даже не разгибаясь, ответил старичок, продолжая разглядывать пол. Неимоверное облегчение затопило сознание, и я мгновенно расслабилась, прикрыв глаза и действительно ощущая, как ноет каждая мышца спины. Идем, приказал ему Викторан, и мы быстро пошли через бесконечные лабиринты коридоров. Вскоре уже входили в просторную комнату, ярко освещенную бесчисленными огоньками, в центре которой стоял высокий стол-кровать, застеленный белоснежной простыней, а вдоль стен тянулись стеллажи, уставленные разнообразными приборами и пузыречками с цветными жидкостями. Да здесь даже окна не было. Император бережно уложил меня на стол, животом вниз, прошептав на ухо. Не шевелись. После почувствовала, как что-то холодное прикасается к моей коже и уже через секунду ощутила, что остатки комбинезона разъехали в стороны, оставив меня обнаженной. Только хотела возмутиться, как шершавые пальцы старца запорхали вдоль всего позвоночника, надавливая на самые болезненные участки, заставив вскрикнуть от пронзительной боли. «Чудо, что вы, Виализа, себе ничего не переломали!» – пробурчал корон. Что-то щелкнуло, и меня моментально укутал непроницаемый туман. Глаза сами собой начали закрываться, и уже улетая в сладкие сновидения, на задворках сознания услышала. «Как только игры закончатся, на Центору ее увезу, там ей уже точно ничего угрожать не будет». «А ваши другие пары, великий», — усмехнулся старец, явно не так сильно боящийся своего императора, как другие слуги. «Что ж, Может ему это возраст позволяет? Женская ревность очень страшна, а скоро и вына обладают взрывоопасными характерами. Вам ли не знать? Они не посмеют, слишком последствия могут быть страшными. Таким леденящим душу голосом проговорил Викторан, что даже сама испугалась и тут же уснула. Утром разбудил яростный вопль: Лиза, Лиза, Лиза, голос. явно принадлежал Сереже, поэтому быстро открыла глаза и непонимающе уставилась вокруг себя. Вроде засыпала совершенно в другом месте, а проснулась в своей комнате. Подняв покрывало, вслух простонала, закрыв дрожащими ладонями пылающие щеки. Я еще и обнаженная была. Нетрудно догадаться, чьими стараниями оказалась в подобном виде. Вот нахалюга! И как тут быть холодный и отстраненный, когда он ведет себя подобным образом? Вскочив с постели и радостно осознав, что совершенно ничего не болит, я подбежала к шкафу и натянула первый попавшийся под руку комбинезон, после чего стремительно распахнула дверь и застыла на пороге, не в силах вымолвить ни слова. Четверо то ли охранников, то ли стражей грозно смотрели на Серёгу и сжимали кулаки, гневно наступая на него. «Приказ великого дохода Викторана, чтобы Вию Лизу никто не смел беспокоить, пока она отдыхает. Сколько раз повторять, землянин, иди к себе!» «Что здесь происходит?» С трудом выговорила, просто задохнувшись от негодования. Мужчина тут же повернулись в мою сторону и почтительно склонились. «Мы теперь ваша личная охрана, Виа Лиза», проговорил один из них, И занял место возле моей двери, скрестив руки. Великий очень обеспокоен за сохранность вашей жизни, поэтому мы везде вас будем сопровождать. Что? Взвизгнула, задрожав от бешенства. После глубоко вздохнула, понимая, что эти мужчины совершенно ни при чем и только старательно выполняют приказания слетевшего с катушек императора. Вот с ним мне и нужно выяснять отношения. Поэтому только процедила. «Зайди, Сереж!» Мой сопровождающий, кидая на охрану злобные взгляды, протопал ко мне и с такой силой стукнул дверью, что она чуть было из косяка не вылетела. «И что это все значит?» – вскричал он, плюхаясь в кресло. «Ты как? Голова больше не болит?» – участливо спросила, присаживаясь возле него на колени и положив руки на яростно сжатые кулаки, от чего они тут же дрогнули и разжались. — У них потрясающие технологии, — проговорил он, вглядываясь в мое лицо. — Даже мертвого поднимут из могилы. После чего неожиданно протянул на себя, так что упал на него и крепко прижал груди. — Я так испугался за тебя, — пробормотал он, уткнувшись в мою макушку. — Какой же я идиот, что согласился на подобную вылазку. Никогда не прощу себе этого. — Ну, все же обошлось. тихо ответила, аккуратно высвобождаясь из его объятий. «Интересно, кто этот загадочный крак? Он обладает уникальными способностями». При воспоминании о мужчине, что, рискуя жизнью, спас меня от лингов, тепло затопило сердце, и я рассеянно улыбнулась, словно наяву, снова увидев перед внутренним взором его прекрасное, чарующее лицо и волшебный взгляд. «А еще сверхбыстрой реакции», — ответил Серега, согласно кивая головой. «Вот если бы его довелось встретить, непременно выразил благодарность за твое спасение». «А тебе не приходило в голову, что кто-то из девчонок приложил руку к произошедшему?» — напряженно спросила, усаживаясь напротив него и нервно постукивая пяткой о гладкий пол. «Конечно, приходило». но так быстро все организовать практически невозможно. Да я и не замечал, чтобы кто-то из них куда-то отлучался или разговаривал с чужаками. Но, естественно, тебе не до этого было!» – протянула я, усмехаясь и вспоминая, как он наслаждался женским вниманием и крепким бимпом. Серега вмиг покрылся красными пятнами и гневно поджал губы. Все было под контролем. Я просто хотел и разговаривать, и выяснять скрытые способности, а также то, что получит их планеты в качестве выигрыша. Ну и как? Удачно? Все прояснил для себя? Продолжая насмехаться, так как была очень зла на него за вчерашнее поведение. Я просто не успел! Выкрикнул он, подскакивая с кресла и нависая надо мной. А мне вот интересно, как ты ночку провела рядом с императором? — Слушай, может, хватит выяснять отношений и займемся делом? Устала, проговорила, так как говорить о Викторане совершенно не хотелось. Дай мне только минутку на душ. — Знаешь, все же, скорее всего, за нами кто-то следил, — прокричал Серега, уже когда я скрыла за дверью ванной комнаты. — Поэтому стража, что приставлена к тебе, очень даже уместно и своевременно. — Что? — возмущенно вскрикнула, просовывая голову, Да я теперь под круглосуточным наблюдением. «Это и к лучшему», – закивал мужчина. «Только необходимо поговорить с императором, чтобы эта охрана не доходила до абсурда, когда сопровождающего не пускают к его подопечной». «Уж поверь, я это обязательно с ним выясню», – угрожающе пробубнила себе под нос и направилась в душевую кабину. «День сегодня предстоял сложный, так как я собиралась научиться летать, на этих жутких, вибрирующих платформах. Но как бы ни было страшно, это было просто необходимо, ведь одно из предстоящих испытаний могло стать гонками на выживание.